Стейс Крамер, Абиссаль. Моей семье, спасибо вам за искреннюю веру в меня. Вы мой свет. Так землю Бог и небо сотворил. Безвидными, пустыми. Тьма была над бездною. Но Божий Дух простёр жизнеподательно свои крыла над влагой тихой и в пучину влил живительную силу и тепло, и в хлябе жидкой осадил на дно частицы черных тартарных веществ, холодных и враждебных бытию. Джон Мильтон «Потерянный рай» Часть первая «Кролики умирают молча» «Глава первая. Ты уже придумала себе новое имя?» «Я улыбаюсь. Нет?» «Ничего, у тебя еще есть время пофантазировать. Мне кажется, тебе бы подошло имя Николь. Красивое. А как тебя зовут?» «Логан. Логан. Что теперь со мной будет?» «Хочешь узнать, какой теперь будет твоя жизнь?» «Глория, все будет так, как ты захочешь. Для начала мой приятель сделает тебе новые документы». На это потребуется несколько дней, но ничего. Я снял тебе квартиру в Мэрионе. Городишко спокойный, там до тебя никому не будет дела. Устроишься на работу или продолжишь учебу, и будешь дожидаться своих парней. А если все поймут, что я инсценировала свою смерть? Не думай об этом. Все будет хорошо. Логан всю дорогу пытался меня разболтать. Парень тот еще любитель дорожных разговоров. Истории из ниоткуда неизвестно правдивые или выдуманные — Шуточки, понятные только одному ему, и комментарии по поводу каждой встречной кочки. С каждой наверстанной милей мой энтузиазм постепенно таял, бесследно исчезал в воздухе вместе с дорожной пылью. Недолго я пребывала в эйфории. Пока Логан что-то там рассказывал, я постоянно оборачивалась, смотрела в стекло, проверяла, не преследует ли нас кто-то. Вдруг я допустила ошибку. Я ведь вполне могла что-то сделать не так. Сомнения и страх терзали меня весь путь, и я даже не заметила, как мы оказались у мотеля. «Держи», — сказал Логан, протягивая мне флакончик с краской для волос. «Ты ведь понимаешь, что тебе придется завязать с образом леди Гаги?» Я позволила себе улыбнуться, но паника все еще грызла меня изнутри. «Когда закончишь, спустись вниз, я буду ждать тебя в кафешке». Я побрела в ванную. Небольшое прямоугольное зеркало висело на потрескавшейся стене. Я посмотрела на свое отражение. «Запомни себя такой», — сказала я себе, голубоволосой, сумасшедшей девчонкой. «Теперь ты должна смириться с тем, что тебя больше нет». Глория Макфин умерла. Она опустила в легкие воду, и сердце ее остановилось. Все ее ошибки, проблемы, наказания, все, что ей было дорого, теперь покоится с ней на дне. «Посмотри на себя в последний раз и запомни». Когда я напомнила себе, что никогда больше не увижу свою семью, я почувствовала, как не имеют мои конечности, а в груди холодеет от ужаса. Хотелось лезть на стену и кричать от боли, но тут я вспомнила о моем предназначении, я должна дождаться ребят. Они — единственное, что у меня осталось. Они — моя жизнь, мой стимул. Я буду ждать, ждать и верить, что с ними все хорошо, что мы обязательно встретимся и начнем нормальную жизнь без погони драк, без убийств и потерь. Я буду ждать. Как и сказал Логан, я спустилась вниз в кафешку, где под звуки старого радио постояльцы мотеля набивали брюха жирной едой. Все пытались перекричать шипящую музыку, гремели тарелками, бокалами, смеялись и громко чавкали. Я просмотрела каждый дюйм, но Логана не обнаружила. «Кого ты ищешь?» Возле меня стоял парень с татуировкой на все плечо с изображением какого-то воина с копьем, щитом и массивным шлемом. И возвышалась над всем этим великолепием надпись «Арес». «Да. Не меня, случайно?» Я растерялась на миг. «Может, это человек Логана?» «Я Престон. Ты от Логана?» «Не-а». «Тогда иди своей дорогой, Престон». Но парень не отступал. Принялся меня рассматривать, что заставило меня занервничать. «Слушай, а ведь я тебя где-то видел». Я остолбенела от страха и растерянности. Мои глаза округлились, а дыхание замерло. «Конечно, ты мог меня видеть, ведь мое лицо целыми днями показывали по новостям». «Ты что-то путаешь?» Я понимала, что сейчас выгляжу, как напуганный щенок, а мне ни в коем случае нельзя было подавать виду. «Нет, мне твое лицо определенно знакомо», — не унимался он. Я стояла и не знала, что сказать. Мне не хватало воздуха, и в какой-то момент я осознала, что придорожное кафе, некогда казавшееся мне одним из самых шумных мест на Земле, затихло. На нескольких столах лежали ножи. Не слишком острые, конечно, но ранить можно, если кто-то будет стоять у выхода, не позволяя мне уйти. Это единственный вариант». Я только начала строить новую жизнь и не позволю этому случаю все испортить. «Точно. Ты смотрела «Бешеные ковбои»?» «Что?» эм, Нет. Там актриса, что играет дочку главного героя, очень похожа на тебя». «Нет, ну надо же, как две капли воды». А затем Престон начал смеяться. Я стояла ошарашенная, будто мне кто-то хорошенько врезал по голове и тоже смеялась. «А что означает это слово на твоей татуировке?» «Арес — это имя бога войны, древнегреческая мифология». «Вау! Какие-то проблемы, дорогая?» Логан появился внезапно, заставил подпрыгнуть от страха меня и Престона. «Нет, все в порядке», — ответила я. Парень просто спросил, который сейчас час. Той ночью мне не сразу удалось заснуть. Логан храпел в кресле возле моей кровати. Надоедливые сверчки пели за окном унылую песню. Капли падали с крана на железную раковину. Прошлой ночью ты была дома в своей родной постели. А теперь ты призрак. У тебя даже имени нет. Хотя... Я бесшумно покинула номер, вышла на улицу. Только я и пара курящих девушек на другом конце двора. Подошла к ним, попросила сигарету. Курить хотелось так, что легкие сжимались. Девушки вскоре ушли, и я осталась одна. Никотин смешался с кровью, подарил капельку успокоения. Может, не все так плохо? Тебе в любом случае нужно было бежать. Другого выхода не было, за исключением смерти. Но имела ли ты право выбрать второй путь, когда за твое спасение поплатился человек? Ты должна жить с новым именем, с новым настоящим, с забытым прошлым, с надеждой на светлое будущее а будущее действительно будет светлым, даже не сомневайся. Я поступлю так, как сказал Логан. Устроюсь на работу, а потом, как только встану на ноги, снова пойду в школу. Закончу ее, поступлю в колледж. Обустрою квартирку, что снял мне Логан. Буду ходить на свидание к Алексу, Стиву и Джею. Мы будем вместе хоть так. Я шла, расставив руки в стороны, словно хотела кого-то обнять. Во рту сигарета, глаза закрыты, а ноги танцевали заставляя тело кружиться. Я почувствовала себя свободным, счастливым человеком. Человеком, у которого нет за плечами страшной истории, нет печали, травм и шрамов, нет едких мыслей и разбитого сердца. Он свободен и чист. Подняла голову, посмотрела на небо. Как много звезд. Это безмолвные свидетели моей прошлой жизни. Они хранили мою историю. Они помнили, как я плакала в бреверде сидя на крыльце своего дома. Помнили ту ночь, когда мы с Бэкс сбежали с музыкантами. Помнили мое счастливое лицо, когда мы со Стивом гуляли на нашем первом свидании. Помнили мои крики, когда я держала руку своей умирающей подруги. А сейчас они вновь смотрели на меня и запоминали такой, с довольной улыбкой и блестящими от слез глазами. Несколько месяцев назад я думала, что этот день будет особенным. еще бы. С него начинается последний год до совершеннолетия. Мы с Тезером много думали над тем, как провести мой семнадцатый день рождения, снять дом или арендовать клуб на ночь, или же просто пойти на пляж и устроить нечто грандиозное. Да, если бы я знала, как обернется моя жизнь. 50 неспонтанное число. Я планировала умереть за день до своего дня рождения. Я представляла свое надгробие, даты на нем, гласящие о жалком клочке жизни. Я поспала, наверное, пару часов, а затем до рассвета лежала неподвижно и вспоминала. «Тише, не разбуди ее, шепотом сказала мама. «Да я и так уже на цыпочках иду», — шепел папа. В день своего шестнадцатилетия я проснулась как можно раньше, потому что знала, что родители, как обычно, заявятся ко мне в комнату, чтобы спрятать подарок. Я смотрела на них и улыбалась. «Мам, пап!» Они испуганно обернулись, будто я их застала за каким-то преступным действом. «С днем рождения, Глория!» — сказал папа. «Вот черт, Весь сюрприз на смарку! Я же говорил, что нужно было ночью прятать подарок. Вы каждый год прячете его под комодом!» — смеялась я. «Так сюрприз и заключается в том, чтобы ты думала, что мы в этот раз будем непредсказуемыми, но не тут-то было!» Папа всегда умел перевести любую ситуацию в шутку. За это я его и любила. «С шестнадцатилетием, дорогая!» Мама подошла ко мне, держа в руках огромную коробку с бантиком на боку. Осознав, что там внутри, я была приятно шокирована. Музыкальный центр. «Да, о котором ты мне все уши прожужжала. Господи, я вас обожаю!» Кажется, теперь в нашем доме навсегда поселится шум. «Ох, как же ты был прав, папа! Только шумно будет отнюдь не из-за музыки. Год назад у меня была идеальная семья. По крайней мере, мне так казалось». Папа еще ночевал дома и лишь изредка задерживался на работе, а мама еще не была измождена бракоразводным процессом. Но только снова прокручивая все это в голове, до меня наконец дошло, как много моментов я не замечала. Наша идеальная семья уже тогда рушилась. Помню, как мы сидели с мамой на кухне, а из ванной доносился голос папы, он с кем-то разговаривал по телефону. «С кем это папа так громко говорит?» «Понятия не имею», — спокойно ответила мама. «Дэвид в последнее время стал таким скрытным. Может, у него появилась любовница?» «Мам, что ты такое говоришь?» «Шучу, шучу». Внезапно нам позвонили в дверь. «Бабушка!» — радостно крикнула я и побежала к двери. Но мои ожидания были напрасными. На пороге я увидела курьера. «Глория Макфин?» «Да». «Вам посылка от Корнели Мальбрес?» «А, спасибо». «До того, как я поставила себя на счетчик, мы с бабушкой очень редко виделись. Она вечно была в разъездах, мне удавалось ее увидеть только на Рождество, да и то на пару часов, потому что потом она обязательно спешила в аэропорт. Рождественские каникулы бабушка всегда проводила в Италии». «Ну что, она опять прислала тебе праздничного курьера?» — язвительно спросила мама. «Бабушка просто очень занята». «Да, так занята, что даже не может приехать на день рождения единственной внучки». «Ну, давай показываю что она тебе подарила». Я быстро избавилась от подарочной упаковки. Кашмировый свитер. «О, очередная ненужная вещь!» — недовольно промямлила мама. «Перестань, он такой мягкий!» «Ладно, так, нужно успеть до ужина испечь торт». И тут я внезапно вспомнила про Тезер и про вечеринку в ее доме с кучей гостей. Тезер всегда занималась организацией моих праздников, а мне было так гораздо спокойнее и выгоднее, потому что если вечеринку устраивает Тезер Викери, то она обязательно пройдет на ура. «Мам, меня вечером не будет дома». «Почему?» «Тезер устраивает вечеринку в честь меня». «Глория, а почему ты раньше мне об этом не сообщила?» «Помню, как я растерялась и начала виновато бормотать себе под нос. Я не могла решиться». «Ну что ж, хорошо». Тогда у нас сегодня будет просто праздничный обед без торта». Мама отвернулась к плите, а я почувствовала себя самым неблагодарным существом на планете. «Ты обиделась?» «Нет, что ты. Я прекрасно понимаю, что сейчас у тебя в приоритете друзья, тусовки, так что удачно тебе повеселиться». Я никогда не ценила маминого внимания ко мне. Я всегда убегала, находила тысячу причин, чтобы лишний раз не поговорить с ней. Я только сейчас понимаю, как сильно она любила меня и как тяжело ей жилось в нашем доме. Она чувствовала себя одинокой среди родных людей. А это, пожалуй, самое страшное в жизни. Вечером я все же отправилась на вечеринку. До сих пор помню то огромное количество людей, большинство из которых я даже не знала. Это были богатенькие знакомые Тесс. Она любила их приглашать, потому что обычно они приходят со своим алкоголем и дарят дорогие подарки. Но мне не было дела до этих крутых золотых детей — а также до их подарков. В толпе я искала лишь одного человека — Мэтта. Я обошла весь дом. Мне пришлось обнять по меньшей мере около сорока человек и выслушать кучу поздравлений, хотя на самом деле я лишь делала вид, что слушаю их. Я продолжала искать его. Но затем, накрутив еще несколько кругов по дому, я с горечью осознала, что его здесь нет. Да уж, как же я была раздосадована. «Ты уже открыла мой подарок?» — спросила меня Тесс. Хотела бы я тогда сказать, что главным подарком для меня был бы ее парень, но еще нет. Открой немедленно! Я привыкла беспрекословно выполнять указания Тезер. Под шуршащей упаковкой скрывалось то самое изумрудно-черное платье, в котором я через несколько месяцев пойду с Мэтом на свидание. Оно потрясающее. Спасибо, Тес. Мы крепко обнялись, а в следующий момент я готова была раствориться от охватившего меня счастья. Я увидела Мэта. «Привет, Глория, с днем рождения!» — протараторил он. «Привет». И только я собралась поблагодарить его, как тут же меня перебила Тесс. «Милый, почему ты опоздал?» «Да тренер с ума сошел, Отпустил нас на полчаса позже». «Да уж, вот кретин». «Глория, ты извини, я твой подарок дома забыл», — сказал Мэт, обвивая талию Тезер. «Да ничего страшного. Главное, что ты пришел. Там ничего особенного, но тебе все равно понравится, ведь его выбирала Тесс». И в этот момент он ее поцеловал. А я стояла напротив них с идиотской улыбкой и с разбившимся на сотни осколков сердцем. Как же я была рада оказаться дома! Именно в тот день я впервые задумалась о суициде. Я стояла, опершись о дверь, слушала тишину и плакала. Потому что тогда мою хрупкую девичью душу волновала лишь эта гнетущая, пожирающая меня изнутри невзаимная любовь. Я чувствовала себя абсолютно разбитой и ни на что не способной. Я прошла на кухню, меня привлек сладкий аппетитный аромат. В центре стола стоял огромный торт. И тогда я начала плакать еще больше, потому что понимала, мама, несмотря ни на что, решила меня порадовать. И это самый ценный для меня подарок. Я поднялась по лестнице, зашла в спальню родителей и застала маму в одиночестве. Уже вернулась? Да. Я подошла к ней, села на кровать и взяла ее за руку. «А где папа?» Он позвонил, сказал, что будет поздно, не зная, что там у него на этой работе, но, видимо, что-то серьезное. Я взглянула на часы, что стояли на тумбочке у кровати. Было около двух часов ночи. В моей душе уже тогда зародилось сомнение в искренности его слов. Но я все равно даже и подумать не могла, что папа способен на такое отвратительное предательство. Спасибо за торт. Ох, если бы ты знала, сколько я с ним мучилась. Надеюсь, он получился вкусным. Пойдем проверим, — улыбнулась я. Наверное, это была одна из самых спокойных ночей в моей жизни. Мы сидели с мамой на кухне, уплетали торт, о чем то разговаривали и смеялись, много смеялись. Будто почувствовали, что скоро жизнь нашей семьи кардинально изменится. Скоро в этих стенах поселится боль, отчаяние, ненависть и жуткое желание умереть логан притащил кучу еды в номер ешь побольше ехать еще прилично поэтому будем реже останавливаться я нехотя взяла первый попавшийся пончик с застывшей сгущенкой я выбрала имя ну арес как айрис Арес. арес странное имя лучше бы ты выбрала николь я тяжело вздохнула ты чего у меня сегодня день рождения да ну «И сколько тебе стукнуло?» 17. «Что ж, поздравляю. Тогда моя новость будет как раз кстати. Сегодня мы заедем в тюрьму к твоим друзьям». В этот момент я почувствовала, что вот-вот потеряю сознание, словно кто-то наполнил воздух каким-то отравляющим веществом. «Что? Логан, ты серьезно? Серьезно. Считай, что это подарок». Мы ехали уже почти полчаса, а я до сих пор находилась в невесомости. Я не слышала звука машины, не чувствовала скорости, не различала пейзажей. Я была полностью поглощена мыслью о предстоящей встрече. Господи, я не верила. Я просто не верила. Я пребывала в таком абсолютном восторге, что порой казалось, будто все это происходило не наяву. Это все нереально. Чего молчишь? Я не могу собраться с мыслями. Я правда их увижу? «Да, только не всех, разумеется. С кем именно хочешь встретиться сегодня?» «Со Стивом», — не задумываясь, ответила я. «Значит, увидишься со Стивом». Я расплылась в улыбке. «Логан, если б ты знал, какая я счастливая!» «О, да. Едешь в тюрьму на свидание с заключенным. Вот это я понимаю. Счастье!» «Нам долго еще ехать?» «Думаю, часов шесть». «Шесть часов. Всего шесть часов, и я его увижу». Я так долго ждала этой встречи, так часто представляла себе, какой она будет. Возможно, я буду пару минут молчать и просто смотреть на него. Я не смогу его обнять и даже прикоснуться, так как это не регламентировано, поэтому я буду просто смотреть на него. Смотреть и представлять, что крепко-крепко обвиваю его руками, чувствую его тепло, его запах. Смотрите, и наслаждаться каждым миллиметром его образа. А потом я скажу, что люблю его. «Слишком мало будет времени на всякий привет, как жизнь. Я просто скажу самое главное. Я люблю тебя. И не дай бог я разрыдаюсь при нем. Нет, я должна держаться мужественно, уверенно. Я хочу, чтобы он понял, что у меня все хорошо. Беспокоиться за меня не нужно. Я справлюсь со всеми трудностями так же, как и он справится со своими. Черт возьми, у меня уже были слезы на глазах. Они так жгли, что невозможно сдержаться. Я едва контролировала себя». Мое тело было охвачено дрожью, кровь бешено пульсировала, а легкие с жадностью требовали кислорода. Забавно осознавать, что я смогла пережить несколько дней разлуки, а в данный момент не могла потерпеть эти чёртовы шесть часов. Они превратились в вечность. Да тут еще и Логан решил притормозить у огромного кукурузного поля. — Почему мы остановились, Логан? — не скрывая недовольство, спросила я. — Я, конечно, понимаю, тебе не терпится увидеть своего музыканта, но моему мочевому пузырю тоже не терпится. Я выдохнула. Извини. Логан покинул автомобиль и скрылся в зарослях кукурузы. Я смотрела на свой браслет «С», поднесла его к губам и тихо прошептала. — Моя смерть не была напрасной. Я скоро увижу тебя, Стив. Я... Скоро увижу тебя. Я посмотрела в окно. Зачем-то от скуки и нетерпения стала копаться в бардачке но у Логана там не было ничего интересного, только права и сигареты. Ожидание меня начинало постепенно раздражать, я ерзала в кресле, вновь смотрела в окно, и тут я услышала крик. У меня мгновенно перехватило дыхание. Я испуганно посмотрела в сторону зарослей и долго не соображала, что мне делать. Затем я решила вылезти из салона, обернулась вокруг никого, даже трасса пуста, ни одной машины. Ветер колыхал стебли кукурузы, и казалось, что там, в глубине, затаилось нечто ужасное. «Логан?» — в ответ только шелест. Я подошла ближе к зарослям, разгребла шершавые стебли руками и интуитивно пошла вперед. А страшно было так, что я пропустила вдох. Я продвинулась еще дальше, оказалась со всех сторон замурованной массивными длинными стеблями, что так и норовили воткнуться мне в глаз». Пройдя еще несколько метров, я остолбенела от ужаса. Я увидела Логана. Он, зажмурившись, лежал на земле, крепко прижимая руки к животу. «Логан, что случилось?» Я бросилась к нему. «Беги, Глория!» — с трудом выговорил он. «Кто это сделал?» «Беги!» «Нет, нет! Так, давай, вставай!» Я пыталась помочь ему подняться, но боль настолько завладела его телом, что он не мог пошевелиться. «Пожалуйста, Логан, вставай!» С трудом он поднялся, я перекинула его руку через свою шею, и мизерными шагами мы начали двигаться в сторону дороги. Стебли резали наши руки, лица, но мы не останавливались. Я не знала, почему я до сих пор не потеряла самообладание. Я не понимала, что происходит и почему это происходит. Вдох. Сердце тревожно билось, а его удары болезненно отражались в висках. Вдох. Ноги подкосились, казалось, что тело Логана с каждой секундой становится все тяжелее и тяжелее. Вдох. Руки на автомате раздвигались стебли. Вдох. Я увидела свет, и мы, наконец-то, выбрались из этой западни. Вдох. Я увидела перед собой шесть человек, облаченных в черные массивные куртки. Я пыталась разглядеть лица незнакомцев, но тьма, создаваемая огромными капюшонами, накинутыми на головы, скрывала их. Я растерянно смотрела на них, как загнанная собака. Не успев и слова сказать, я услышала, как кто-то подходит ко мне сзади, и далее последовал удар. Вдох, я упала, немигающим взглядом продолжая смотреть на этих шестерых, а затем я погрузилась во тьму.